Глава 23. Люди постоянно плыли на запад, подгоняемые сильными восточными ветрами, и всё-таки двигались в противоположном направлении. Они оказались на 40 км восточнее того места, откуда стартовали, и на 90 км восточнее той точки, в которой, как им казалось, находятся. Эти новости настолько шокировали всех, что некоторые просто отказывались верить услышанному. Так не могло быть. Уорсли ошибся. Но нет. Вскоре он сделал замеры в третий раз. И стало ясно, что остров Жуанвиль, который они видели две недели назад, сейчас находился в 150 километрах от них. Они попали в какое-то неизвестное и непонятное течение, настолько мощное, что оно смогло снова затащить их назад, в пасть бури. Чтобы добраться до острова Короля Георга, им следовало плыть против течения. Поэтому Шеклтон в третий раз объявил о смене пункта назначения. На этот раз им стал залив Надежды, находившийся в 240 км от них, на оконечности Антарктического полуострова, за островом Жуанвиль. Шлюпки стали продвигаться на юг. Уставшие и обескураженные, потерявшие надежду на скорую встречу с землёй, Люди сидели на своих местах в скорбном молчании. Позже днём ветер с севера-северо-запада усилился, и шлюпки столкнулись с обломками льдов, что Шеклтон счёл опасным в условиях темноты. Он отдал приказ сменить курс. Уорсли настаивал на том, чтобы они продолжили плыть на вёслах, но Шеклтон отказался. Они попытались найти льдинок, к которой смогли бы привязать шлюпки на ночь но поблизости не оказалось даже достаточно крупного куска льда, чтобы высадить туда Грина с его печью. Самое лучшее, что они нашли — небольшая льдина, к которой сначала подошёл Бокер, затем Уиллс и, наконец, Каирт. Даже просто подплыть было трудно из-за волнения моря, подбрасывавшего шлюпки и льдину. Прошло около часа до того момента, когда работа была окончена. На каждую шлюпку натянули палаточный тент, и с немалыми усилиями растопили маленькие примысовые печи, чтобы разогреть молоко. Они сделали его обжигающе горячим, выпили и забрались под сотрясающуюся от порывов ветра ткань. Вы наслаждаться роскошью тепла довелось недолго, потому что возникла новая угроза. Большие куски льда начали дрейфовать вокруг их льдины с подветренной стороны, именно там, где были закреплены шлюпки тент, укрывавший шлюпки, отбросили в сторону. Вооружившись веслами и богром, люди разместились по краям шлюпок и начали отталкивать приближающиеся куски льда, чтобы во время волнения те не ударились о борт судна. Эта борьба, возможно, продолжалась бы всю ночь. Но около 9 часов, буквально за несколько минут, ветер внезапно сменился на юго-западный. Оказавшись на наветренной стороне, льдина больше не могла защитить их шлёпки неумолимо несло на её острые края. Шеклтон крикнул, что надо уходить, и гребцы бросились занимать свои места. Всё произошло так быстро, и ветер бушевал с такой силой, что не хватило времени даже отвязать трос докера, к которому он был прикреплён к льдине. Поэтому пришлось его отрезать. Люди гребли с отчаянием безумцев до тех пор, пока не отошли от льдины на безопасное расстояние. Снова пошёл густой мокрый снег. Температура начала снижаться из-за ветра, дувшего со стороны полюса. Вскоре поверхность моря буквально на глазах стала замерзать и трансформировалась в резиноподобную массу, которая позже превратилась в блинчатый лёд. Примечание. Блинчатый лёд пластины льда преимущественно круглой формы, от 30 см до 3 м в диаметре и до 10 см толщиной, с приподнятыми краями вследствие удара льдин одна о другую. Могут формироваться на лёгкой волне из разных видов льда, а также в условиях большой зимы. Процесс образования чаще всего начинается с тонкой плёнки на вершине возбуждённой волны или смазочного льда, которая сбивается в круговую форму. Шеклтон приказал Докеру идти первым. Кэрт должен был следовать за ним, а Уиллс замыкать цепочку. К десяти часам им удалось выстроиться в такой последовательности. И снова уже вторую ночь подряд измученные люди не спали. Некоторые пытались согреться, прижимаясь друг к другу, и хоть ненадолго уснуть, но было невыносимо холодно. Термометры Хассе лежали где-то далеко, поэтому точные замеры он сделать не мог. На шелктон предполагал, что было около 20 градусов ниже нуля. Они даже слышали, как замерзает вода, превращающаяся в лёд прямо у них на глазах. Это сопровождалось лёгким хрустом. Свежий лёд на все лады скрипел и шипел, поднимаясь на волнах и тут же покрываясь падавшим снегом. Одежда путешественников, промокшая от брызг и снега, буквально сразу дубила на морозе. К тому же она была невероятно изношенной и залоснившейся от естественных выделений человеческих тел за шесть месяцев постоянного ношения. Если человек двигался, пусть даже немного, Его кожа тут же соприкасалась с твёрдой заледеневшей одеждой. Все пытались сидеть, не шевелясь, но это было невозможно. Усталость, недостаток еды, напряжение и тревога ослабили их настолько, что чем неподвижнее они старались сидеть, тем больше дрожали. Собственная дорож не давала людям уснуть. Лучше было грести. Шеклтон сомневался, что все благополучно переживут эту ночь. Уорс, казалось, уже раз 100 спросили, который час. Каждый раз он запускал руку под рубашку и доставал хронометр, который носил на шее, прикрепив к верёвке, и согревал теплом своего тела, чтобы не заморозить. Поднося его близко к лицу, он пытался рассмотреть стрелки в тусклом сиянии луны, проникavшем сквозь тонкие снежные облака. Это стало чем-то вроде страшной игры. Кто продержится дольше, не спросив, который час? Когда наконец кто-то не выдерживал, все тут же поднимали головы в ожидании ответа Уорсли. Но рассвет всё же наступил. На каждом лице отчётливо отпечатались мучения прошедшей ночи. Белые, будто высушенные щёки, глаза красные от солёных брызг и от того, что удалось поспать лишь один раз за последние 4 дня. На спутанные бороды падал снег, мгновенно замерзая в виде бесформенной белой массы. Шеклтон вглядывался в лица своих людей в поисках ответа на вопрос, беспокоивший его больше всего. «Как долго они ещё выдержат?» Но он не находил ответа. Некоторые, казалось, были уже на грани, а на лицах других читалась твёрдая решимость выдержать всё. «По крайней мере, они все пережили эту ночь». Вскоре после рассвета ветер сменился на юго-восточный, и заметно посвежело. Шеклтон крикнул Уорсли, чтобы тот подвёл докера к Кейруду. После небольшого совещания они объявили о смене места назначения в четвёртый раз. Появился юго-восточный ветер, значит, они снова попробуют добраться до острова Элефант, который находился сейчас в 200 км на северо-запад от них. И будут молиться богу, чтобы ветер не менялся значительно до тех пор, пока они туда не доберутся. После перераспределения припасов, рассчитанного на то, чтобы уилл стал легче, все шлюпки подняли паруса и выстроились в ряд. Первым шёл Кейрт. Перегнувшись за борт, люди отталкивали куски льда, чтобы было легче плыть. Несмотря на это, не обошлось без столкновений. И борт каир до слегка поломился от удара одной особенно большой льдины. К счастью, дыра была выше уровня воды, но Шеклтон всё же приказал убрать паруса, чтобы избежать дальнейших повреждений. Примусовые печи снова зажгли, чтобы приготовить ещё немного горячего молока. Кроме того, Шеклтон разрешил людям есть всё, что они хотят, чтобы повысить сопротивляемость холоду и восполнить недостаток сна. Но ободряюще это прозвучало не для всех, поскольку некоторые страдали ещё и от марской болезни. Хуже всего приходилось Ордлису. По крайней мере, он больше всех жаловался. Но ему никто не сочувствовал. С тех пор, как они пересели в шлюпки, Ордлис работал меньше остальных. Часто, когда подходила его очередь грести, он умолял Уорсли отпустить его, ссылаясь на то, что ему плохо или на то, что он не умеет хорошо это делать. В Орсли было трудно оставаться суровым, а желающих грести, чтобы согреться, и так было предостаточно. Поэтому Ордлису часто разрешали пропустить свою очередь. В тех редких случаях, когда его стыдили и заставляли грести, он демонстрировал полную неспособность справиться с веслами, и его быстро освобождали. Несколько раз, садясь грести перед Керром, он слегка сбивался с ритма. Благодаря этому, отклоняясь назад после каждого грибка, Он ударялся спиной о пальцы Кирра. Проклятие и угрозы ничто не могло на него повлиять. Казалось, он просто не слышит. В конце концов, Кирр попросил Уорсли заменить Ордлиса. Когда Шеклтон разрешил без ограничений есть любые имеющиеся продукты, все на доке раздранили Ордлиса. Каждый хотел убедиться в том, что Ордлис видит, как они наедаются, чтобы ему от этого стало ещё хуже. К одиннадцати часам потрескавшийся лёд начал истончаться. Но несмотря на это, шлюпкам всё ещё приходилось преодолевать большие участки замёрзшей в очередной раз снежной каши. В это же время команда наблюдала за тем, как на блинчатый лёд выбросило тысячи мёртвых рыбок, длиной около семнадцати сантиметров, которые, по всей видимости, погибли из-за холодного течения. С неба на лёд спускались глупыши и снежные буревестники, чтобы съесть нежданную добычу. Всё это время ветер усиливался. Ближе к полудню он почти превратился в бурю и очень быстро помог шлюпкам развить невиданную скорость. Незадолго до полудня их вынесло из-за льдов в открытое море. Перемены происходили с невероятной быстротой. До этого удары волн, накатывающих с северо-запада, смягчались льдами. Но теперь приградь не существовала, и волны подхватывали шлюпки с неукротимой яростью. Тем не менее, приходилось держать курс прямо на них. И спустя несколько минут шлюпки уже подбрасывало на волнах. Картина разбушевавшейся стихии открывалась взглядом по меньшей мере на полкилометра вперёд. На самых вершинах волн, куда забрасывала шлюпки, ветер взвизгивал, завывал, обдавал их лёгкими моросящими брызгами. Затем шлюпки уносило вниз. Они опускались медленно, но по очень крутой траектории, готовясь к столкновению со следующей волной. И этот цикл повторялся снова и снова. Вскоре льды совсем исчезли из поля зрения, а шлюпки безостановочно продолжала швырять на гигантских волнах. Они будто окунулись в бесконечность, оказавшись на пустынном и враждебном просторе океана. Шеклтон вспомнил строки из Колериджа. «Один, один, всегда один, один среди зыбей». Как плачевно они выглядели. Три шлюпки с людьми, которые раньше были грандиозной экспедицией, а теперь превратились в команду из двадцати восьми человек в отчаянном, почти нелепом положении из последних сил, боровшихся за выживание. Но на этот раз пути назад уже не было. Не, не об этом знали. Все мёртвой хваткой вцепились в края шлюпок. Несмотря на то, что они отлично продвигались, прогресс давался нелегко. Из докера и Уилса постоянно приходилось вычерпывать воду. Все сидели лицом к корме, прямо навстречу порывам ветра. Но это было едва ли лучше, чем смотреть вперёд и попадать под жалящие брызги воды. Во второй половине дня ветер усилился поэтому Шеклтон приказал подтянуть паруса, уменьшив их площадь. Так они шли, пока не стемнело. На закате Уорсли подвёл докера к Кейриду и попытался убедить Шеклтона двигаться дальше, но тот наотрез отказался, ведь даже днём шлюпкам было тяжело держаться вместе, а ночью это будет просто невозможно. Предложение Уорсли привязать шлюпки на ночь друг к другу и грести в таком положении тоже не вызывало одобрения. Шеклтон был убеждён, что в целях безопасности они должны держаться вместе. Благополучное продвижение Кэрда и Уиллса прямо зависело от навигаторских способностей Уорсли, и Шеклтон осознавал, что за Уиллсом постоянно нужно присматривать. Не только потому, что это была наименее приспособленная к такому путешествию шлюпка, но и потому, что команда, вовшедшая ею Хадсом, из-за постоянного напряжения начал ослабевать как физически, так и морально. Шеклтон был уверен, что, отстав от остальных, Уиллс непременно сразу же затеряется. Он решил, что все три шлюпки проведут ночь дрейфуя, и поэтому приказал Докеру стать на якорь. Затем кэрда привязали к корме Докера, после чего таким же образом закрепили Уиллса. Окоченевшими пальцами Уорсли, Гринстрит и Маклеод крепко связали три весла, протянув поверх них кусок ткани. Эту конструкцию привязали к длинному тросу и закрепили вдоль бортов шлюпок. Когда всё было готово, люди снова заняли свои места, чтобы дождаться утра. У них ещё не было ночи хуже этой. Тьма сгущалась, ветер усиливался, температура падала. Сделать замеры по-прежнему не предоставлялось возможным, но сейчас, вероятно, было около минус 24 градусов царил ужасный холод. Брызги волн, ударявшихся о борта шлюпок, замерзали прямо в воздухе, на лету. Задолго до наступления темноты стало ясно, что якоря не удержат их при таком ветре. Волны то и дело подбрасывали шлюпки то вверх, то вниз, отакуя мощными ударами их борта. Люди, вещи, шлюпки всё сначала промокало, а затем замерзало. Большинство пыталось укрыться под парусиной палаток, но безжалостный ветер проникал и туда. В носовой части Кейрда выделили место, где сразу четыре человека могли греться в куче спальных мешков, и люди по очереди менялись местами, тщетно пытаясь там поспать. На докере хватало места лишь на то, чтобы сидеть прямо, прижавшись друг к другу, причём ноги людей были зажаты ящиками. В шлюпку постоянно проникала вода. Войлочные сапоги насквозь пропитались ледяной влагой. Чтобы ноги не окоченели, приходилось постоянно шевелить пальцами. Боль в ногах была отрадным признаком, потому что её отсутствие означало бы, что началось обморожение. Из последних сил им приходилось сосредотачиваться и заставлять себя продолжать шевелить пальцами, ведь остановиться было так ужасающе легко и заманчиво. Время тянулось мучительно долго. Страдания людей усиливались с каждой минутой, и экипаж докера отбивался единственным, до да смешного жалким орудием проклятиями. Они проклинали всё, что можно: море, шлюпки, брызги, холод, ветер, иногда друг друга. В их проклятиях звучала мольба, будто бы они молили об избавлении от страданий, которые становились совсем невыносимыми из-за воды и мороза. Больше всего они проклинали орд лиса, который оказался обладателем единственной штормовки и ни за что не желал ни с кем ею делиться. Более того, отпихнув Мерстона, он протиснулся в самое удобное место и занял там надёжную оборону, открыто игнорируя сыпавшиеся на него ругательства возмущённых товарищей. Наконец Мерстон сдался и перебрался на корму, приютившись у Румпеля рядом с Ворсли. Какое-то время был слышен лишь стон ветров в снастях. Затем, чтобы дать выход эмоциям, Мёрстон начал петь. Он спел одну песню, помолчал немного, затем затянул другую. Усталым, высоким голосом он повторял тоскливый припев. Тванки дилла, тванки дилла и ревущие волынки, сделанные из плакучей ивы. Всю ночь путешественники мучились от постоянного желания мочиться. Конечно, главной причиной был холод, но оба врача считали, что ситуация усугублялась и другим фактором. Люди всё время были промокшими, поэтому их кожа интенсивно поглощала воду. Тем не менее, какой бы ни была причина, всем по несколько раз за ночь приходилось покидать относительно комфортное укрытие из парусины и пробираться к подветренной стороне шлюпки. К тому же, у многих началась диарея из-за того, что приходилось постоянно есть сырой пемекан. Поэтому им приходилось внезапно подскакивать, бежать к бортику и держаться за канаты, сидеть на холодном планшире. При этом их неизбежно окатывало снизу ледяной водой. Хуже всего сейчас было на Уильсе. Вода, прониквшая в него, иногда поднималась до коленей. Маленький моряк Олли Хоу испытывал настоящий ужас. Он боялся, что касатка может перевернуть их шлюпку вверх дном. Катигар Стивенсон-то и дело плакал, закрывая лицо руками. Блэкбер, настоявший на том, чтобы носить кожаные сапоги, оставив войлочные про запас на будущее, через несколько часов совсем перестал чувствовать ступни. А Ухатца на простоявшего у руля почти 72 часа без перерыва Развилась сильная боль в левой ягодице, которая с каждым часом только усиливалась, потому что часть мягких тканей начала опухать. Всё чаще из-за боли Хацуна приходилось сидеть боком, поэтому малейшее покачивание шлюпки, оборачивалось для него ужасным мучением. Помимо этого, у него были серьёзно отмороженные руки. Крепкий трос, связывавший Уильса с кэртом, каждый раз опускался в воду и снова поднимался вверх на ледяной воздух. Спустя какое-то время на нём образовалась толстая корка льда. Жизнь восьми человек экипажа Уилса зависела от прочности этого троса. Если он разорвётся, что было очень вероятно, Уилс тут же окажется во власти моря и погибнет задолго до того, как команда успеет сбить лёд с паруса и поднять его. Шлюпки всё больше тяжелели от намерзавшего на них льда, но Уиллс страдал сильнее других. Попадавшая в него вода насквозь пропитывала спальные мешки в носовой части, и они тут же начинали покрываться льдом. С каждым погружением в воду носовая часть шлюпки всё сильнее обрастала новыми слоями льда, которые тянули её вниз, изменяя центр тяжести. Поэтому каждые полчаса и даже чаще Приходилось посылать вперёд человека, чтобы сбить лёд, пока шлюпка из-за него не пошла ко дну. Последним из мучений была жажда. Они так быстро и неожиданно покинули зону паковых льдов, что совсем не успели взять с собой запас льда, который можно было растопить и превратить в воду. С прошлого утра им нечего было пить, и жажда лишь усиливалась. Рты пересохли. Было обмороженные губы начали опухать и трескаться. Некоторые, пытаясь есть, не могли глотать, а из-за голода усиливалась морская болезнь. Глава 24 К трём часам ночи ветер начал затихать, а к пяти утра превратился в лёгкий бриз. Море стало постепенно успокаиваться. Небо прояснилось, и солнце засияло незабываемым блеском, поднимаясь всё выше в розовом тумане, который вскоре растворился в пылающем золоте. Это было больше, чем просто восход солнца. Казалось, он наполнил души измученных людей светом, вдохнул в них жизнь. Все завороженно смотрели, как отступает тьма, как под действием солнечного света исчезают тёмные и дикие несчастья ночи, которая наконец была позади. Когда солнце поднялось ещё выше, по правому борту все заметили вершины острова Кларэнс, а чуть позже и Элефант, землю обетованную, которая находилась сейчас не более чем в 55 км. Радость этому долгожданному моменту, Шеклтон поблагодарил Уорсли за отличную навигацию. Сильно замёрши Уорсли отвернулся, пытаясь скрыть гордость. Они смогут достичь земли до наступления ночи, если не будут терять времени. Шекатон тут же отдал приказ продолжать путь. Но это было не так легко. С наступлением рассвета проявились ужасные последствия ночи. На многих лицах появились уродливые белые круги результат обморожения. Почти все покрылись сыпью из-за солёной воды, которая, лопаясь, выделяла серую, похожую на творог массу. МакКелрейс Уиллс откликнул Шеклтона и доложил, что в ступни Блэкборо, скорее всего, окончательно отморожены и отмирают, потому что он так и не смог восстановить в них кровообращение. Да и сам Шеклтон выглядел измождённым. Его голос, который всегда был громким и ясным, теперь охрип от изнеможения. На доктере и Уиллсе было очень много льда, как снаружи, так и внутри. На то, чтобы отодрать его и подготовить шлюпки к отплытию, потребовалось больше часа. Когда пришло время поднимать якорь, Читом и Холнес перегнулись через борт докера, пытаясь с замерзшими пальцами, которыми едва могли двигать, развязать ледяной узел. В этот момент докер поднялся на волне, а затем резко устремился вниз. Холнес не успел поднять голову, и ему морским якорем выбило два зуба. Из глаз невольно хлынули слёзы, которые, стекая на бороду, мгновенно превращались в ледяные капли. Чит там и холны так и не смогли отвязать якорь. Пришлось разрезать трос и поднять его на борт вместе с якорем и namёршим на него льдом. Вёсла тоже примёрзли к борту, и их пришлось отдирать. Попытались сбить с весел ледяную корку. На два из них всё ещё оставались очень скользкими. А потом мы просто выскользнули из уключин и упали за борт. К счастью, Кайрдо удалось утаскать одно весло, но второе всё-таки унесло в открытое море. Наконец к 7 часам шлюпки были готовы. На завтрак выдали орехи и печенье. На мало кто мог есть. Жажда стала просто невыносимой. Шекотом предложил жевать сырое тюленьье мясо, чтобы попробовать глотать кровь. Всем быстро раздали небольшие кусочки замороженного мяса. Спустя несколько минут жевания и всасывания кровиного сока, люди смогли глотать и набросились на еду с такой жадностью, что Шеклтон понял, такими темпами припасы очень скоро закончатся. Поэтому он приказал выдавать сырое мясо только в случае, если для кого-то жажда станет совершенно невыносимой. Они подняли паруса и в то же время работали вёслами, двигаясь к западной оконечности острова Элефант, чтобы компенсировать занос из-за юго-западного ветра. На доктере Маклин и Гринстрит сняли обувь и поняли, что ноги отморожены, причём у Гринстрита гораздо сильнее, чем у Маклина. Как ни странно, Ордлис сам предложил разогреть с помощью массажа ноги Гринстрита. Он долго их разминал. Затем расстегнул рубашку и приложил полуотмёршие ноги Гринстрита к своей тёплой голой груди. Спустя какое-то время Гринстрит почувствовал боль. Кровь снова прилила к сосудам. Они гребли час за часом. Очертания острова Элифант становились всё чётче. К полудню прошли почти половину расстояния, а в час 30 находились менее чем в 30 км от заветной цели. Они не спали почти 80 часов и были ужасно истощены. Оказалось, из людей уходит жизнь. Но уверенность в том, что они будут на земле ещё до наступления темноты, придавала сил. Сейчас они могли или плыть, или погибнуть. Поэтому, несмотря на тошнотворную жажду и за всех сил, налегали на вёсла. К двум часам дня прямо по курсу показались величественные заснеженные пики острова Элефант высотой около 1000 м, находившиеся не более чем в 20 км от них. Однако спустя час они по-прежнему оставались на том же расстоянии от острова, не приближаясь и не отдаляясь. Они гребли изо всех сил, но стояли на месте. Сам собой напрошевался вывод: вероятнее всего, они попали в сильное течение, уносившее их от берега. Подул северный ветер, поэтому пришлось убрать паруса. Шеклтон с каждой минутой всё больше волновался о том, как доставить людей на берег. Поэтому он приказал связать шлюпки, выстроив их цепью, одну за другой, во главе с докером. Ему казалось, что это поможет увеличить скорость. Но его надежды не оправдались. Около 4 часов дня ветер снова сменился на западный. Они тут же взялись за вёсла и подняли паруса, пытаясь поймать его. Но Уилсо это было не под силу, поэтому Керду пришлось взять его на буксир. И всё равно они практически не продвигались против течения. К 5 часам вечера ветер ослабел. В сгущавшихся сумерках они снова взяли за вёсла и начали отчаянно грести, надеясь достичь берега до наступления темноты. Но спустя полчаса снова поднялся ветер с запада и юго-запада и за 15 минут разогнался до 90 км/ч. Уорсли подвёл Докера к Кейрду. Прикрикивая ветер, он попытался убедить Шеклтона разделить шлюпки и попробовать добраться до острова Элефант по отдельности. Шеклтон впервые согласился разделиться. По крайней мере, он получил на это одобрение Уорсли. Тем не менее, Уильса всё-таки оставили привязанным к Кейрду. Их Шеклтон попросил Уорсли сделать всё возможное, чтобы оставаться в зоне видимости. К тому времени, как докера отвязали, стало совсем темно. Остров близко, но насколько определить было невозможно. Может, 20 км, может, меньше. Высоко в небе виднелся призрачно бледный лунный диск, и его свет просачивался сквозь облака, отражаясь от ледников острова, которые оставались единственным ориентиром. Иногда порывы ветра были настолько сильными, что экипажу Кейрда приходилось всё время сидеть скрючившись, чтобы укрыться от жалящих брызг. Но на Докере, и особенно на Уилсе, от них спрятаться было просто невозможно. Тем, кто стоял у руля, приходилось тяжелее всего, и около восьми часов вечера напряжение начало сказываться на состоянии Уайлда, который находился у румпеля Кейрда вот уже двадцать четыре часа без перерыва. Шекатон приказал Макнишу сменить его, но плотник и сам уже еле стоял на ногах. Примерно полчаса Макниш продержался в качестве рулевого, а затем, несмотря на разрывающий одежду ледяной ветер и жалящие лицо брызги, резко уронил голову на грудь и заснул. Задняя часть шлюпки тут же угрожающе качнулась параллельно попутному ветру, и огромная волна захлестнула палубу. Это разбудило Макниша, но Шеклтон приказал Уайльду снова занять место у руля. Их ближайшей целью была юго-восточная часть острова. Завернув туда, они, окажутся под защитой береговой полосы и смогут спокойно найти место, куда можно подойти на шлюпках. Примерно в половине 10 вечера отражение луны в ледниках острова показалось им очень близким, и все поняли, что находятся почти у берега. Вдруг необъяснимым образом они снова стали терять землю из виду. Глядя по сторонам, они видели, что быстро плывут к земле, но при этом земля постепенно ускользает от них. Ничего не оставалось делать, кроме как пытаться плыть ещё быстрее. Около полуночи Шеклтон взглянул направо и не увидел докера. Вскочив на ангаон, он стал напряжённо всматриваться вдаль, пытаясь разглядеть шлюпку среди бушующих вод, но напрасно. С тревогой в голосе он приказал зажечь свечу в нактоузе и поднять её повыше к парусу. Ответного сигнала не последовало. Шеклтон приказал найти коробку спичек и попросил Хасси зажигать их по одной каждые несколько минут. При этом нужно было держать их так, чтобы пламя освещало парус. Хасси принялся по одной зажигать спички, а Шеклтон напряжённо вглядывался в темноту. Сигнала от докера не было. Но они пытались ответить. Их разделяло расстояние не более километра, и многие на докере видели в темноте сигнал Керда. По приказу Уорсли они достали свою единственную свечу и зажгли её под парусом. Затем, пытаясь ответить на сигнал Шеклтона, они держали свечу таким образом, чтобы свет проходил сквозь парусину, но его так никто и не увидел. Мгновение спустя все попытки ответить Керду были оставлены. Докера сильно подбросило на мощной волне. Уорсли едва мог удержать контроль над шлюпкой. Все бросились убирать паруса и даже сняли мачту, которая могла в любую секунду сломаться из-за страшной качки. Они достали вёсла и начали грести, пытаясь выровнять шлюпку, но она то взлетала на невидимых в темноте волнах, то падала в тёмную пропасть. Уорсли приказал Ордлису взять весло, но тот начал умолять избавить его от такой работы. Он убеждал Уорсли, что гребёт недостаточно хорошо для столь опасной ситуации. И вообще, сейчас слишком мокро. В конце концов эти двое начали кричать друг на друга в кромешной темноте, а из каждого угла шлюпки слышались проклятия в адрес Уорслиса. Но всё было тщетно, и наконец Уорслис с отвращением махнул рукой, жест означавший: "Иди-ка ты отсюда". Уорсли тут же с готовностью забрался на дно и отказывался перебраться в другое место, несмотря на то, что своим весом нарушал равновесие шлюпки. Гринстрит, Маклин, Кер и Мерстон, сидевшие на вёслах, буквально падали от изнеможения. Силы были на исходе. Спустя какое-то время Уорсли решил рискнуть и снова поднять парус. Он бросил докера прямо в пасть кровожадному ветру, держа парус как можно ниже, чтобы они более или менее ровно закрепились на волнах. Уорсли воспользовался всеми своими способностями и опытом, накопленным за 28 лет в плаваниях, чтобы развернуть и выровнять шлюпку, но её почти не удавалось контролировать. Более того, из-за воды, просачивающейся внутрь, она стала медленной и неповоротливой. Орд-лис, до этого лежавший на дне, вдруг сел и выпрямился. Казалось, он внезапно осознал, что шлюпка тонет, поэтому схватил чайник и принялся вычерпывать воду. Читом присоединился к нему, и они вдвоём стали упорно бороться с подступавшей водой, выливая её за борт. Через какое-то время докер снова выровнялся и поднялся над водой. Было уже около трёх часов ночи, и Уорслин начал слабеть. К этому моменту он просидел лицом к ветру так долго, что теперь уже не мог нормально видеть и правильно оценить расстояние. Он изо всех сил боролся со сном, но всё-таки начал засыпать. Вот уже пять с половиной дней люди находились в шлюпках, и за это время имели возможность увидеть Уорсли в совершенно ином свете. Раньше его считали восторженным, диковатым и даже безответственным. Но сейчас всё изменилось. За последние дни он продемонстрировал почти феноменальный талант навигатора и все необходимые навыки для командования небольшой шлюпкой. Ни один другой человек в команде не мог бы с ним сравниться, поэтому Уорсли поднялся в их глазах на совершенно новую высоту. И вот теперь, сидя на корме, он засыпал от усталости. Заметив это, Маклин предложил сменить его. Уорсли согласился но попытавшись встать, понял, что не может выпрямиться. Он просидел в одном положении почти шесть дней. Маклеот и Мерстон помогли ему встать, притащив с кормы на скамью и ящики с припасами. Уорсли уложили на дно шлюпки и начали растирать бедняги живот и бедра до тех пор, пока мышцы не стали разогреваться. К этому моменту он уже глубоко спал. Грин-стрит тоже воспользовался небольшой паузой для отдыха но в нужный момент проснулся и сменил Маклина у Румпеля. Никто из них не подозревал, где они могли быть. Все боялись одного — открытого моря. Между островами Элефант и Кларенс существовал небольшой проход шириной примерно 26 километров, а за ним начинался пролив Дрейка. Они давно не понимали, где находятся, а именно с тех пор, когда сгущались сумерки, и до острова Элефант оставалось примерно 20 километров. Но теперь стало совсем темно, и ветер дул на юго-запад, толкая их прямо к злополучному проходу. Если их пронесёт по нему, то шанс развернуться против ветра и попытаться доплыть до острова был практически равен нулю. Как бы то ни было, Гринстрит и Маклин откровенно признались друг другу. Они уверены, что докер уже давно находится в открытом море, и положение его безнадёжно. Незадолго до этого разбился компас Докера, и единственным ориентиром оставался небольшой серебряный карманный компас Ворсли. Маклин и Гринстрит натянули над головами парусину. Маклин зажигал спички одну за другой, а Гринстрит пытался снять показания компаса. Но даже в таком укрытии ветер безжалостно гасил спички, едва их зажигали. Тогда Маклин достал нож и стал разрезать головки спичек, чтобы они горели дольше. И тогда Гринстрит увидел, наконец, стрелки компаса. Каждые несколько минут они ныряли в своё укрытие и сверялись с компасом, надеясь, что шлюпку уносят на юго-запад, и уповая на то, чтобы их хотя бы не вынесло в открытое море. Все люди на докере были на грани изнеможения. Им казалось, что даже ветер начал кричать на каких-то новых частотах. Но вот, наконец, на востоке небо начало слегка светлеть, очень медленно. Как долго оставалось ждать настоящего рассвета, никто не знал. Время тянулось нестерпимо медленно. Даже невыносимая жажда после 48 часов проведённых без воды отошла на задний план. Все ждали восхода солнца, чтобы узнать свою судьбу. Втайне каждый готовился увидеть перед собой лишь море или в лучшем случае далёкие, недостижимые острова, там, откуда дул ветер Постепенно показалась сначала поверхность моря, а потом прямо по курсу за туманами высокие серо-коричневые скалы острова Эльфанд, менее чем в двух километрах от них. Это расстояние казалось таким маленьким, как будто оставалось не более нескольких сотен метров. К счастью изможнённых людей не было предела. И только изумление уступило место долгожданному огромному облегчению. Со скал на них внезапно обрушились мощные порывы ветра, скорость которого составляла не менее 180 км в час. Они набрасывались на поверхность моря, создавая волны чудовищной высоты. Мгновение спустя одна такая волна понеслась на докера. Гринстрит отдал приказ убрать паруса. Тут же достали весла и пошли прямо на волны. Каким-то образом удалось направить докера прямо на них, Но это требовало больших усилий, а люди были измождены. Впереди они увидели новую волну, высотой не менее двух метров. Она неслась прямо на них. Кто-то окрикнул спящего Уорсли, и Маклеот начал его трясти, пытаясь разбудить. Но Уорсли, больше похожий на мертвеца, распоставшегося в центре шлюпки, крепко спал на ящиках под промокшей до нитки парусиной. Маклеот встряхнул его ещё раз. Уорсли даже не пошевелился. Тогда Маклеод отпнул его ногой снова и снова. Наконец Уорсли открыл глаза, сел и тут же понял, что происходит. "Ради бога", закричал он. "Разверните шлюпку, уходите от неё, поднять паруса". Гринстрит опустил ромпель и все лихорадочно бросились поднимать парус. Как только он поймал ветер, их настигла первая волна, хищно хлынувшая через корму. Гринстрита почти сбила с ног и едва не унесло в море. Через мгновение их накрыло второй волной. Наполовину затопленный докер резко просил под тяжестью воды. Его ход значительно замедлился. Люди принялись хватать всё, что попадалось под руку, и вычерпывать воду. Кружками, шапками, даже голыми руками, сложенными лодочкой. Остальное было неважно. Постепенно им удалось вычерпать почти всю воду. После взял Румпель и повернул на север, уходя от надвигавшейся сзади бури. Он вел шлюпку прямо к прибрежным ледникам, окружавшим остров. На волнах плавали куски льда, и люди склонялись за борт, чтобы поймать их руками. Как только это удавалось, они принимались жадно грызть и сосать лёд. И долгожданная восхитительная вода наконец-то струилась по горлу. Глава двадцать пятая Всю ночь Шеклтон, стоя на борту Кейрда, высматривал Докер. И с каждой минутой его беспокойство усиливалось. Он знал о прекрасных навигационных способностях Уорсли, но такая ночь требовала чего-то большего, чем простое умение. Несмотря на эту тревогу, у него было достаточно забот и на борту Кейрда. Уайлд оставался у Румпеля. И когда с юго-запада на них начала надвигаться буря, он постарался держать шлюпку максимально точно по ветру, чтобы их не принесло мимо острова. Шлюпку подбрасывало на волнах, а когда она падала вниз, из-под неё на людей обрушивались потоки воды, укрыться от которых было невозможно. Хасси попытался привязать к парусу трос, но ветер несколько раз вырывал его из рук, поэтому Винсенту пришлось подменить уставшего товарища. На борту бился, привязанного к кейрду. Условия были ещё хуже. Хатсона терзала невыносимая боль в боку, и он больше не мог стоять у румпеля. Его сменил Том Крин, которого в свою очередь иногда сменял Билли Бейквуд. Чедушный Рикинсон в полуобрёсном состоянии сидел чуть поодаль, прижавшись к борту. Когда Хоу и Стивенсон заканчивали вычерпывать воду, они прижимались друг к другу, пытаясь хоть немного согреться. Уилсона крывало пощеко galley волной, поэтому всем приходилось сидеть по колено в воде. Как ни странно, это было даже почти комфортно, потому что вода оказалась теплее воздуха. Стопни Блэкбера уже давно не болели. Он никогда не жаловался, хотя прекрасно понимал, что развитие гангрены теперь оставалось лишь вопросом времени. Даже если выживет, мало шансов на то, что этот юноша, проникнувший полтора года назад на корабль без билетника, когда либо сможет ходить. Однажды посреди ночи Шеклтон обратился к нему, пытаясь подбодрить. "Блэкберра", раздался его оклик в темноте. "Здесь, сэр", ответил Блэкберр. "Завтра мы будем на острове Элефант", прокричал Шеклтон. "Никто из людей ещё никогда не бывал там. И ты будешь первым, кто ступит на этот берег". Блэкберр не ответил. Шеклтон сидел на корме рядом с Уайлдом, держа руку на тросе, который связывал их с Уиллсом. Ещё до наступления темноты он проинструктировал Хадсона на случай, если Уиллс всё-таки оторвётся от них. Ему нужно будет двигаться с подветренной стороны, вероятно, к острову Клэрэнс, и ждать там, пока к ним не придёт помощь. Но этот приказ был простой формальностью. Шеклтон знал, что если Уиллс от них оторвётся, они его никогда больше не увидят. И сейчас, сидя на корме, он чувствовал, как трос, к которым привязан Уилс, натягивается каждый раз до предела, когда шлюпка неохотно поднимается на волне. Оглядываясь назад, он едва различал его очертания в темноте. Несколько раз трос опускался и провисал, а Уилс исчезал из виду. Но затем к общему облегчению появлялся снова, четко выделяясь на фоне белой пены волн. появились первые признаки серого рассвета. На троссе, соединявшей Уиллса с со Кейртом, по какому-то волшебному стечению обстоятельств, пока ещё был цел. Обе шлюпки шли в связке, а по левому борту над ними возвышалась земля. Огромные чёрные скалы появились в тумане всего в полукилометре от них. Шеклтон тут же приказал повернуть и плыть на запад, против ветра. Прошло минут 15 или даже меньше. И ветер внезапно прекратился. Они двигались вдоль северо-восточной оконечности острова и теперь наконец были слева от земли. Шлюпки продолжали держаться западного курса, проплывая мимо огромных скал и ледников, возвышавшихся над ними. В небе кричали доминиканские чайки, прилетевшие мимо высоких скал, вулканических образований и камней, о которые яростно разбивались морские волны. На не было никаких признаков пригодного для высадки места, ни одной маленькой бухты или подходящего участка береговой линии. Зато везде простирался лёд, целые глыбы ледников, рухнувшие в воду и плававшие по её поверхности. Все хватали маленькие кусочки и с наслаждением рассасывали их. Место, куда можно было причалить на шлюпке, искали около часа. Вдруг кто-то заметил крошечный, спрятавшийся за горой камней берег, покрытый галькой. Шеклтон привстал со своей скамьи, чтобы получше рассмотреть его. Это было не очень надёжное место. Недолго поколебавшись, он всё-таки приказал обеим шлюпкам идти туда. Когда они были примерно в 1000 метров от берега, Шеклтон подал знак Уилсу, чтобы тот подошёл ближе и взял его к себе на борт. Из двух шлюпок это было немного уже и Шеклтон вначале хотел подойти к берегу на ней, чтобы посмотреть, сможет ли Кэррт беспрепятственно пройти мимо прибрежных камней. В то же время с запада вдоль острова плыл докер в поисках подходящего берега. По оценке Уорсли, со времени наступления рассвета они проплыли около 26 километров, но так и не нашли места, пригодного для высадки. К тому же до сих пор они ничего не знали о судьбе Кэррта и Уиллса. Хотя на часах было уже половина десятого. Команда Докера была уверена, что только им удалось пережить эту ночь. Бедные парни, шептал Гринстрит Маклину. А они все погибли. Продолжая двигаться вдоль берега, Докера обогнула очередной небольшой выступ. Вдруг прямо перед ними возникли мачты Кейрда и Уилса, покачивающихся на волнах. По какому-то невероятному стечению обстоятельств, то, что Докер никак не мог найти подходящего места, позволило высадиться команде. Если бы он нашёл его раньше, хотя бы на пару километров, обе части команды могли бы высадиться на берег недалеко друг от друга, в полной уверенности, что вторая часть экспедиции погибла. Экипаж Докера трижды хриплыми голосами прокричал приветствие, но их крики заглушил грохот волн. Несколько минут спустя на Керди заметили их парус. Шеклтон поднял голову и увидел, что прямо к ним плывёт докер. К этому времени Уиллс уже был недалеко от берега. Проход к нему преграждал узкий риф, о который пенясь и шипя бились волны. Шеклтон немного выждал, а затем отдал приказ идти вперёд, и Уиллс спокойно проскочил мимо рифа. Со следующей волной он уже достиг берега. Помни о своём обещании. Шеклтон разрешил Блэкберу первым выйти на берег, но тот не смог встать на ноги. Оказалось, он вообще не понимает, о чём говорит Шеклтон. Тогда Шеклтон не в силах терпеть, сам поднял парня на руки и помог ему перебраться через борт. Блэкберу упал на руки, встал на колени, затем перекатился и сел прямо у кромки прибрежных волн. Вставай, приказал Шеклтон. Блэкборо посмотрел на него снизу. «Я не могу, сэр!» — ответил он. Шеклтон внезапно вспомнил о ногах Блэкборо. В волнении и под впечатлением от высадки на берег, он забыл об этом и теперь чувствовал себя виноватым. Хоу и Бейквелл перепрыгнули через борт и оттащили Блэкборо подальше от берега. С Уилса быстро выгрузили припасы, и он подошёл к докеру. Всех людей вместе с припасами благополучно переправили на берег. Затем с Кэйрда забрали необходимое количество вещей, чтобы он налегке смог миновать риф. Пока все шлюпки благополучно причаливали к берегу, Рикенсон внезапно побледнел и через минуту осел на руках подоспевшего Гринстрита. У него случился острый сердечный приступ. Гринстрит, еле стоявший на отмороженных ногах, с большим трудом смог удержать Рикенсона наконец его удалось перетащить на берег и усадить рядом с блэкбером. Хатсон из последних сил преодолевал приливные волны, а затем просто сполз на землю. Стивенсон продолжал сидеть в шлюпке с отсутствующим выражением лица до тех пор, пока ему не помогли выбраться на берег и не усадили подальше от воды. Они находились на земле. Это был совсем небольшой клочок суши, около 30 м в ширину и 15 в длину. Скудное место на диком побережье, всецелого власти яростного субантарктического океана. Но разве это имело значение? Они были на земле. Впервые за 497 дней они ступили на землю. Твёрдую, непотопляемую, непоколебимую, благословенную землю. Часть пятая. Глава двадцать шестая. Многие бесцельно бродили по берегу, спотыкаясь о гальку или наклоняясь, чтобы поднять горсть камней. Некоторые просто ложились на землю, чтобы почувствовать её твёрдость и надёжность. А несколько человек какое-то время просто сидели, неудержимо дрожа и бормоча что-то невнятное себе под нос. И тут взошло солнце. В его свете лица людей казались мертвенно бледными от истощения и обморожения, а также постоянного воздействия соленой воды. Круги под глазами были настолько темными, что казалось, будто глаза запали неправдоподобно глубоко. Грин приготовил молоко так быстро, как только смог, и вскоре каждая кружка была полной. Они выпили его обжигающе горячим, почти кипятком. И постепенно тепло начало растекаться по телам, успокаивая напряжённые до предела нервы, заставляя оттаивать заледеневшую кровь. От того места, где они сидели у жировой печи, до скал на краю острова было около 15 метров. Эти скалы поднимались выше на 250 метров. Далее их рельеф слегка сглаживался, а потом они снова взлетали вверх примерно на 800 метров. Небольшой клочок земли у бежещей команды был усыпан гравием и относительно насыщен жизнью. Жирная земля панттарктическим мерком, писал Джеймс. Ближе к берегу у кромки воды грелись на солнце около десятка тюленей. Высоко на скале люди увидели небольшую колонию антарктических пингвинов, а из воды иногда выныривали папуанские пингвины, чтобы посмотреть, что за странные существа вышли из моря. Были там и другие птицы — чайки-поморники, бакланы и капские голубки. Шеклтон стоял посреди команды. Он снял шапку, и длинные, давно не стриженные волосы упали ему на лоб. Он паник и ссутулился от навалившихся на него забот, а голос так охрип от крика, что он мог говорить только шёпотом. И всё же Шеклтон был счастлив. «Это победа, успех» потому что он наконец стоял на твёрдой земле в окружении своих людей. Они мало разговаривали, пока пили молоко. Казалось, каждый думает о чём-то своём. Многие плохо держались на ногах из-за усталости и длительной качки. Вестибулярный аппарат с большим трудом справлялся с такими нагрузками. После передышки все отправились на охоту. Добычей стали четыре тюленя, туши которых тут же разделали, нарезав на толстые стейки. И сразу же извлекли из них жир для печи. Грин принялся жарить мясо, пытаясь уложить на жаровню сразу как можно больше кусков. Остальные ставили палатки и выгружали вещи из шлюпок. Когда всё было готово, сели есть. Это был не завтрак, не обед, не ужин, а один большой и долгий приём пищи. Как только съели первую порцию стейков, Грин принялся жарить следующую. Когда новая порция была готова, Все бросали свои занятия и снова садились есть. К 3 часам дня они наелись до отвала. Наступило время сна. Расправили и отжали вымокшие спальные мешки, что не очень помогло, поскольку они всё ещё были очень влажными. Джеймс писал: Легли, уснули и спали так, как никогда ещё не спали, абсолютно мёртвым сном, без сновидений, убаюкиваемые криками пингвинов не обращая никакого внимания на влажные спальные мешки. То же самое чувствовали и остальные. Как прекрасно, писал Хёрли. Проснуться среди ночи, услышать пение пингвинов под музыку моря, снова уснуть, снова проснуться и понять, что всё это реально. Мы на земле. Многих той прекрасной ночью будили, отправляя на дежурство, но даже это казалось едва ли неприятным времяпрепровождением. Ночь была спокойной, на небе ни не облачка. Луна освещала компактный каменистый пляж, омываемый волнами. Картина полного умиротворения. Более того, Уорсли писал, что за час дежурства каждый дежурный успевал поесть, погреться у огня в жировой печи, пока следил за ним, высушить одежду, поесть и ещё раз поесть перед тем, как снова идти спать. Шектон разрешил всем спать до половины 10:00 утра. Но уже во время завтрака по лагерю поползли неприятные слухи. А когда все закончили есть, Шеклтон подтвердил тревожные предположения. Его решение шокировало людей. Им придётся идти дальше. Вряд ли можно было представить более деморализующее развитие событий. Всего 24 часа назад им удалось избежать мёртвой хватки моря, а сейчас приходилось снова туда возвращаться. Но необходимость действовать также не подвергалась сомнению. Они знали, что смогли высадиться здесь лишь по счастливому стечению обстоятельств. На скалах выше берега виднелись следы приливных волн и шрамы от бурь, говорившие о том, что эту часть острова очень часто затапливает. Место, где находится сейчас их лагерь, было надёжным только в хорошую погоду, пока уровень воды оставался довольно низким. Шеклтон приказал Уайлду собрать команду из пяти человек и пройти на Уилсона на запад вдоль берега в поисках более надёжного места для лагеря. Уилс вышел в 11 часов. Остальная часть команды весь день неторопливо занималась рутинными делами. Палатки разобрали и переставили выше по берегу, отаскав небольшой утёс, на котором было достаточно места. Припасы подняли ещё выше на случай непредвиденного шторма. Большую часть дня все просто наслаждались жизнью. Многие до сих пор слегка прихрамывали после 6 дней, проведённых в скрученном состоянии на шлюпках, и сейчас впервые осознали, в каком ужасном напряжении находились так долго. Они поняли это по-странному, нараставшему в глубине души чувству, которое не испытывали с тех пор, как покинули Endurance. Это было чувство безопасности, осознание того, что в принципе теперь можно ничего не бояться. Конечно, опасности сейчас могла постергать их, но разве сравнишь её с тем постоянным ощущением катастрофы, которое так долго их преследовало. Людям в буквальном смысле было тяжело впустить эту мысль в сознание, привыкшее постоянно быть начеку. Например, теперь они могли просто спокойно и радостно наблюдать за птицами, не рассматривая их как предвестников чего-то хорошего или плохого, раскрывающихся льдов или надвигающейся бури. Само остров заслуживал большего, чем беглый осмотр. Скалы, тянущиеся вдоль береговой линии, напоминали огромную стену, выросшую перед морем. Ледники сползали вниз со всех сторон до самой воды, и яростные волны постоянно отламывали от них новые куски. То и дело в воду падали либо совсем маленькие, либо похожие на небольшие айсберги обломки льда. Сверьепость этой земли, по всей видимости, усугубляла суровость погоды. По каким-то неясным метеорологическим причинам дикие, напоминающие небольшие торнадо-вихри, то и дело срывались с вершин скал, разбиваясь о воду и превращая её в пенные водовороты. Хасси считал, что это Вилли-Вау, внезапные потоки ветра, характерные для прибрежных территорий в полярных районах. Один из них, по всей видимости, едва не поймал докера предыдущим утром. Возвращение отряда Уайлда ждали весь день. Но уже стемнело, а их всё ещё не было. Те, кто оставался в лагере, поужинали или легли спать. При этом они оставили жировую печь зажжённой, открыв дверцу в сторону моря, чтобы получилось нечто вроде маяка. Но уснуть не успели. Дежурный услышал крики со стороны моря. Это возвращался Уиллс. Все поспешили к воде. Уайлд подвёл Уиллса к самой кромке прибоя, и вскоре его вытащили на берег. Wild и пятеро измученных парней подтвердили, что этот остров действительно не слишком гостеприимн. За 9 часов поисков они нашли только одно казавшееся надёжным место для лагеря вполне защищённый берег, примерно 150 м длиной и 30 м шириной, в 13 км на запад вдоль берега. Wild видел тон довольно большую колонию пингвинов, а остальные разглядели несколько тюленей и морских слонов. Неподалёку находился ледник, который можно было использовать в качестве источника питьевой воды. Шеклтон был доволен и объявил, что с рассветом они выдвинутся в путь. Все проснулись в 5:00 утра и сели завтракать при свете жировой печи. Когда поднялось солнце, погода была ясной и спокойной. Шлюпки спустили на воду и загрузили всем, кроме 10 ящиков с пайками для станных походов и небольшого запаса керосина их оставили, чтобы избежать перегруза на борту. За ящиками можно было вернуться позже, если возникнет такая необходимость. Приливная вода прибывала очень медленно и покрыла рифы только к 11 часам. Чтобы облегчить нагрузку на Уилса, Блэкборо перешёл на Кэерт, а Хадсон на Докер. Первые 4 км шлюпки шли довольно легко. Затем внезапно, почти без предупреждения, разбушевала стихия. Она как будто сошла с ума. Ветер яростно завыстел в ушах, а море, которое ещё минуту назад было относительно спокойным, покрылось пеной. Они попали в один из мощных нисходящих потоков ветра со скал. Всё длилось около 3-4 ужасающих минут, а затем так же внезапно прекратилось. Но это оказалось лишь предупреждением. Через 15 минут южный ветер сменился юго-западным. Затем бриз превратился в бурю потом в шторм и, наконец, в настоящий ураган. Люди рассчитывали, что шлюпки, находившиеся справа от острова, будут защищены скалами, высота которых достигала 600 метров. Но вместо этого ветер проносился вдоль скал, с удвоенной силой отталкивался от них и со свистом устремлялся в море. Такими порывами ветра их легко могло вынести в открытый океан, поэтому следовало постоянно держаться берега. Слева земля так резко вырастала из воды, что казалось, будто она нависает над ними. Огромные обсинующие зелёные волны бросались на скалы, и брызги наполняли воздух. По правому борту ветер закручивал воду в бешеные водовороты, и лишь посредине оставался небольшой безопасный коридор, по которому медленно плыли вперёд шлюпки. Но они продвигались невыносимо медленно. Вскоре после полудня начался прилив, и течение ещё затормозило их движение. Они могли определить свою скорость по расположению относительно земли. Казалось, что шлюпки продвигаются на считанные сантиметры, а иногда совсем стоят на месте. Нельзя было даже думать о поднять парусов, поэтому приходилось грести. У Кейрда всё ещё оставался полный комплект из 4 вёсел, но у Доккера и Уилса было только по 3. С тех пор, как сменился ветер, температура упала примерно до минус 10 градусов и теперь колебалась в районе минус 15. Брызги со снегом замерзали на лету, укрывая с собой все вещи, головы и плечи путешественников. Во время погрузки вещей в шлюпки Гринстрит дал Кларку подержать свои рукавицы. Но когда вода поднялась до нужного уровня, Кларк в суматохе забрался в Кейрт, оставив Гринстрита на веслах в докере без рукавиц. Теперь его руки начинали замерзать. На ладонях от обморожения стали появляться волдыри, жидкость внутри которых тоже замерзала. Волдыри смахивали на небольшие камни, которые вживили под кожу. Примерно после часа дня, преодолев почти половину пути до нового места, они подошли к высокой скале, выступавшей в море на полкилометра от берега. Кейрт с Уайлдом у руля и Уилл с подкомандованием Крина приняли казавшееся очевидным решение обогнуть эту скалу и подойти за ней к земле. Но Уорсли, руководствуясь одним из своих внезапных импульсов, решил плыть дальше от скалы. Уиллс и Кэрт направились к берегу, а Докер исчез из виду. Отойдя слишком далеко от скалы в сторону открытого моря, он попал под шквальный ветер. Здесь поверхность воды взбивалась в пену, закручивающиеся волны тут же резко устремлялись вниз. Уорслим мгновенно понял, что принял неправильное решение, и развернул до керг берегу. Гребить изо всех сил, прокричал он людям, сидевшим на вёслах. Но как противостоять такому ветру? Вряд ли они могли долго продержаться. Уорсли тут же вскочил и приказал Гринстриту занять место у Румпеля, а сам схватил его весло. Уорсли не так сильно устал, как остальные гребцы, а потому смог задать прекрасный ритм. Маклин и Кир, сидявшие на других вёслах, как-то успевали поддерживать его, и они медленно, метр за метром, начали приближаться к скале, пока наконец не доплыли до неё. Но тут шлюпка снова попала под волны, на этот раз разбивавшиеся о камни. Обратная волна, обратная волна, закричал Уорсли. Они смогли сдержать шлюпку, но не полностью. Докера три раза поднимало на волне, а затем бросало на камни. Внезапно ветер утих, после чего Гринстрит вернулся на своё место, и они продолжили путь к берегу. Во время борьбы со стихией Маклин уронил в воду правую рукавицу и сейчас заметил, что его пальцы стали белыми от оборажения. Но он не посмел бросить весло, чтобы согреть или спрятать руку. Было уже больше 3 часов. Кэр и Цуильсон благополучно добрались до земли. На берегу их добычи сразу же стали два тюленя, туши которых разделали, чтобы с помощью животного жира разжечь огонь. Шакатон стоял у воды и вглядывался вдаль в поисках докера. Наконец, где-то вдалеке, в сером тумане показалась крошечная точка. Это докер прорывался к земле наперекор ветру. Казалось, он вот-вот достигнет берега, как вдруг со скалы сорвался ещё один яростный вихрь. Уорсли снова сел на место Гринстрита, а Маклеод схватил сломанный кусок весла и понемногу начал помогать остальным. Как ни странно, это сработало, и они смогли добраться до рифов. Схватив румбель, Уорсли начал прокладывать путь вдоль камней. Едва шлюпка коснулась земли, Гринстрит перебрался через борт и поковылял прямо по воде, с трудом передвигая обмороженные ноги. Он увидел, что от недавно забитых тюленей идёт пар. Подбежал к ним, упал на колени и погрузил руки в ещё тёплые внутренности. Глава двадцать седьмая Снова живые они стояли на земле. Но на этот раз люди не чувствовали той же радости, с какой высадились на берег всего тридцать часов назад. Теперь они поняли, как сказал кто-то из них, что остров Элефан дал им надежду лишь для того, чтобы обмануть. Он показал им своё настоящее лицо, и оно было ужасным. Кроме того, исследование нового места для лагеря натолкнуло их на мысль: а стоит ли вообще плыть к нему? Это был каменистый участок земли всего в 30 м шириной, уходивший вглубь острова к огромному леднику на 150 м он достаточно высоко поднимался над морем, и по отметкам воды казалось, что плато, на котором разместился новый лагерь, находится выше её уровня. Но с другой стороны, здесь совсем ничего не было. Вдоль береговой линии не было ни валунов, ни даже больших камней, чтобы укрываться от ветра. Вряд ли можно представить себе более негостеприимное место, писал Маклин. Ветра стали настолько сильными, что при встречных порывах мы едва можем передвигаться, а вокруг нет никаких укрытий. Пока матросы Качагара ставили свою палатку номер 4, и ветер вторгся в неё, разрывав непрочную ткань. Спустя несколько минут старую палатку номер 5, крепившуюся на обручах, подхватил ещё один порыв ветра и разорвал практически в клочья. Никто даже не пытался привести их в порядок, потому что к тому времени было уже темно, и это больше никого не волновало. Как могли, расстелили ткань палаток прямо на земле и прижали камнями. Затем развернули спальные мешки, которые снова промокли во время небольшого путешествия, забрались в них и уснули. Всю ночь ветер продолжал завывать в скалах, вцепившись в докер, самую тяжёлую из шлюпок. Он перевернул её вверх дном. Во время дежурства Маккеллори беспомощно наблюдал за тем, как ветер поднимает мешок со старыми рваными одеялами и уносит в море. Между тем все люди, спавшие на земле, постепенно за ночь покрылись слоем снега. А к четырём часам уже вся команда спала на земле, потому что палатки постоянно пытался унести ветер, и пришлось их свернуть. Метель продолжалась и на следующий день. Никто не выбирался из слабого укрытия спальных мешков до одиннадцати утра, когда Шеклтон приказал всем выйти для охоты на пингвинов. Ордлис писал, «Метель ужаснее всего. Невозможно развернуться лицом к ветру. Снег залетал нам в глотки, поэтому человек, пытаясь вздохнуть, начинал сразу же задыхаться». Всего они увидели около двухсот пингвинов, из которых им досталось в общей сложности семьдесят семь. Снимать с них шкуры замерзающими пальцами было ужасно больно, потому что быть без рукавиц в такую метель равносильно гарантированному обморожению, писал Ордлис. Мы старались как-то укрыться от ветра, но наши руки спасало лишь тепло мёртвых пингвинов. Погода ночью ненадолго прояснилась. Силуэт нависающих скал чётко выделялся на фоне звёздного неба. К утру началась новая метель. Но она была уже не столь ужасна, как предыдущая. Наступило 20 апреля. Этот день запомнился всем лишь одним. Шеклтон официально объявил то, чего все давно ждали. Он соберёт команду из пяти человек и поплывёт с ними на Керде в Южную Георгию за помощью. Они отправятся в путь, как только шлюпка будет готова, и в неё загрузят все необходимые для плавания припасы. Такая новость никого не удивила. На самом деле, официальное заявление было ни к чему. Этот вопрос открыто обсуждался ещё до того, как они покинули лагерь терпения. Все знали, что до какого бы острова они не добрались, придётся отправить ещё одну шлюпку, чтобы доплыть до людей и организовать спасательную операцию. Даже выбрали место назначения, которое всех устраивало, как бы нелогично это ни выглядело на карте. У них было 3 возможных варианта ближайший мыс Горн на острове Огненная Земля, который находился в 900 км на северо-запад. Ещё один поселение Порт-Стенли на Фолклендских островах, до которого почти ровно на север было 1000 км. И наконец, в 1500 км на северо-восток от них находился остров Южная Георгия. Конечно, это намного дальше, чем мыс Горн. На погодные условия делали такой выбор наиболее разумным. Все знали, что скорость восточного течения в проливе Дрейка достигает 100 км в день. Там почти никогда не прекращаются яростные бури и свирепые ветры, дующие в том же направлении. Чтобы доплыть либо до мыса Горн, либо до Фолклендских островов, надо было противостоять этим двум чудовищным стихиям. Маршрут до Южной Георгии, по их расчётам, должен был в основном сопровождаться попутными ветрами, по крайней мере, в теории. Всё это уже не раз обсуждалось. И несмотря на то, что шансы Кэрда доплыть до Южной Георгии были ничтожно малы, многие искренне хотели, чтобы их взяли в плавание. Перспектива постоянного ожидания при отсутствии какой бы то ни было информации, а потом и возможная зимовка на этом неприветливом острове, мало кого могли порадовать. После долгих переговоров с Уайлдом о том, кого следует взять и кого нельзя оставлять, Шеклтон принял окончательное решение. Уорсли был незаменим, ведь вполне возможно, что им придётся пройти не менее 1800 км по водам самого бурного океана на земном шаре. Их конечной целью был остров, размер которого не превышал 45 км в самой широкой своей части. Чтобы удачно преодолеть на открытой шлюпке такое расстояние в условиях, которые даже страшно себе представить, а затем ещё и попасть в нужное место без навигаторских способностей Уорсли, нельзя было обойтись. Помимо Уорсли, Шеклтон решил взять Крина, Макниша, Винсента и Маккарти. Крин, суровый и опытный моряк, выполнял всё, что ему прикажут. К тому же Шеклтон сомневался, что грубость и бестактность Крина позволят ему благополучно пережить вынужденный и, возможно, длительный период ожидания. Макнишу было уже 57 лет, серьёзный аргумент против. Но Шеклтон и Уайлд считали, что он может стать источником неприятностей на берегу, Поэтому оставлять его нельзя. Кроме того, если обшивку Керда пробьют льды, и его придётся чинить, что было очень даже вероятно, он наверняка пригодится. Джека Винсента брали по той же причине, что и Макниша. Было много сомнений по поводу того, выдержит ли он долгое ожидание и не станет ли причиной серьёзных проблем, если его оставить. Притом он хорошо показал себя в путешествии из лагеря терпения и был очень силён. Тимоти Маккарти, наоборот, никогда не становился источником проблем, и все его любили. Шеклтон решил взять его по весьма банальной причине. Он был очень опытным моряком и обладал недюжинной силой. Как только Шеклтон официально объявил о своём выборе, Макниш и Мерстон отправились отрывать ранее добавленные к бортам докера доски, чтобы смастерить из них подобие палубы на Кейрде. Из-за метели работать было очень тяжело. Остальные пытались придать своему лагерю хоть какой-то уют. Новую кухню построили из ящиков, камней и нескольких кусков парусины. Из-за физического состояния Блэкбера и Рикинсона, который всё ещё неважно себя чувствовал после сердечного приступа, Шеклтон разрешил перевернуть докеры, соорудив из него укрытие для обитателей палатки номер 5. Они делали всё, что могли, пытаясь защитить свой приют от непогоды. С одной стороны затыкали зазоры снегом и глиной, с другой — завешивали одеялами, одеждой и оставшимися от старой палатки кусками ткани. Но ничего нельзя было сделать, чтобы земля под шлюпкой стала сухой. Более того, она представляла собой дурно пахнущую смесь тающего снега и пингвиневого помёта. В этих ужасных условиях спать было почти невозможно. Буря продолжалась в следующие три дня и три ночи. Ветер, судя по замерам, сделанным Хасси, достигал 220 км в час и заносил всё вокруг пылеобразным снегом, который забивался даже в спальные мешки, так и не высохшие с момента последнего плавания от лагеря к лагерю. Из-за огромной силы ветра было опасно даже выглядывать наружу. Иногда по воздуху проносились небольшие куски льда. Однажды из-за шквального ветра люди лишились пятидесятилитрового котла, стоявшего рядом с кухней. Он просто улетел в открытое море. Матросы тоже потеряли свой котелок с похлёбкой. Буквально на минуту поставили на камень, и он попросту исчез. Ещё как-то раз смокле от, пытаясь высушить свой анарак барбари, разложил его на земле, прижав двумя камнями размером с голову на своих плечах. Как только он на секунду отвернулся, ветер сбросил груз и унёс с собой анорак. Более того, он не брезговал даже рукавицами. Несмотря на то, что ткань, под которой люди ютились, была натянута на штабеле ящиков и прижата по кругу большими камнями, ветер всё равно проникал внутрь и уносил вещи. В таких страшных условиях продолжалась работа над подготовкой к кейрда к плаванию. На следующий день Макниш, мэр Стани Маклеод прикрепили полозья от разобранных саней к верхней части шлюпки, чтобы сделать раму для палубного покрытия. К ним прибили куски фанеры от ящиков. Таким образом получилось что-то вроде настила. С доки расняли оставную мачту и переделали её к килю Керда, в надежде, что он не переломится, когда им придётся столкнуться с непогодой. Уорсли то и дело забирался на выступ скалы, возвышавшейся над уровнем моря примерно на 50 метров, и наблюдал за формированием льда. Недалеко от берега образовался небольшой пояс рыхлых паковых льдов, но он казался не очень плотным, и по нему можно было пройти. Основной заботой Уорсли стала ухудшающаяся погода и повышенная облачность, из-за которой он не мог снять показания хронометра. Без должного освещения оставалось только надеяться, что хронометр был точен. Обмороженные руки Гринстрита стали болеть меньше, и он вместе с Бэйкволом начал готовить для Кэрда балласт. Зашили в мешки из парусины сланцевую глину, так чтобы каждый мешок весил около 40 кг. Парусина из-за воды и мороза превратилась в ледяные пластины, поэтому приходилось отогревать её у жировой печи. Из-за тепла и грубых камней волдыри на руках Гринстрита лопались и кровоточили. Были и другие значительные приготовления к плаванию. Шеклтона ненадолго отвлёк Хёрли просьбой подписать в его дневнике следующее письмо. 21 апреля 1916 года. Уважаемые исполнители моей воли, правоприемники и все остальные лица, своей подписью подтверждаю следующее указание. В случае моей гибели во время плавания в Южную Георгию, сим назначаю Френка Хёрли полностью ответственным за использование всех плёнок, фотографических репродукций и негативов, сделанных во время этой экспедиции. Вышупомянутые плёнки и негативы должны стать собственностью Френка Хёрли после надлежащей эксплуатации, при которой моим правопреемникам будут выплачены все деньги в соответствии с контрактом, подписанным в начале экспедиции. Право эксплуатации истекает по прошествию 18 месяцев с момента первой публичной демонстрации. Я завещаю большой бинокль Фрэнку Хёрли, Э. Шеклтон. Свидетель Джон Винсент. На следующий день метель набрала новую силу. Несколько человек были ранены. Их лица пострадали от ударов летавших вокруг кусков льда и камней. Любая работа, кроме готовки, была невозможна. Весь день провели в спальных мешках. Уайльд боялся, что если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, некоторые из наиболее слабых людей не выживут. Втайне от команды Шеклтон посвящался с Маклином, чтобы понять, как долго, по его мнению, при таких условиях продержатся те, кому придётся остаться. Маклин сказал, что по его расчётам, примерно 1 месяц. К счастью, за ночь ветер значительно утих, но обильный снегопад продолжался. Температура заметно упала. С утра Макниш опять занялся к эрдам. Оставалось только закончить покрытие. Альф Читам и Тимоти Маккарти должны были сшить куски парусины, но из-за ужасного холода ткань настолько замёрзла, что им приходилось каждый раз проталкивать иглу щипцами. В то же время вопрос об условиях жизни тех, кто будет ждать помощи на берегу, оставался открытым. Какое-то время они думали построить хижину из камней. На все камни на этом берегу так долго пролежали в воде, что стали очень круглыми. А у экспедиции не было ничего похожего на цемент. Идею пришлось забросить. Вместо этого несколько человек с кирками и лопатами принялись выкапывать пещеру в леднике. На лёд оказался твёрдым, как камень, поэтому дело продвигалось очень медленно. Шекот он провёл день, наблюдая за работой людей. Когда керд был почти готов к отплытию, Он объявил, что отправится в путь, как только позволит погода. Когда наступил вечер, а погода немного улучшилась, Шеклтон приказал Ордлису и Винсенту растопить лёд и наполнить водой две бочки для кейрда. Они сделали всё возможное, чтобы найти самый чистый лёд. Но почти вся поверхность ледника пропиталась солёными морскими брызгами. Когда всё было готово, Ордлис отнёс Шеклтону немного растопленной воды на пробу. Тот ощутил слегка солоноватый вкус. Но сказала, что вода вполне подходит. Почти всю ночь перед отплытием Шеклтон обсуждал с Уайльдом сотню разных тем: от того, что предпринять, если спасательная операция не подоспеет в разумные сроки, до распределения табака. Когда больше не осталось не рассмотренных тем в своём дневнике, который он оставлял Уайльду, Шеклтон написал письмо. 23 апреля 1916 года. Остров Элефант. Дорогой сэр, если я не выживу в плавании к Южной Георгии, вы должны сделать всё, что в ваших силах, чтобы спасти команду. С того момента, как моя шлюпка покинет остров, вы становитесь полностью ответственным за команду. Все члены команды окажутся в вашем распоряжении и обязаны будут выполнять ваши приказы. По возвращении в Англию вы должны будете связаться с комитетом. Я бы хотел, чтобы вы, Лис и Хёрли написали книгу. Прошу вас соблюдать мои интересы. В другом письме вы найдёте описание всех договорённостей, согласно которым имеете право прочесть ряд лекций в Великобритании и на континенте, а Хёрли в США. Я полностью доверяю вам и всегда доверял. Да благословит Господь вашу работу и нас с вами. Вы можете передать мою любовь всем людям и сказать, что я всегда делал всё, что было в моих силах. Искренне ваш Э. Шеклтон. Фрэнку Уайлду. Глава двадцать восьмая Всю ночь дежурные внимательно следили за изменениями погоды, и, наконец, рано утром она всё-таки улучшилась. Ветер значительно утих. Шеклтона тут же оповестили об этом, и он приказал разбудить команду с первыми лучами солнца. Все собрались к шести утра. Макниш отправился на борт "Кейрда", чтобы закончить покрытие настила шлюпки по русиной. Грин и Ордлис растапливали тюлений жир. Требовалось определённое количество масла, которое можно было вылить в море, если шлюпка застрянет из-за очень плохой погоды. Остальные переносили в шлюпку припасы и оборудование. Команда "Кейрда" брала с собой припасов на 6 недель. 3 ящика с тщательно отобранными пайками для санных походов, 2 ящика орехов и печенья. А также сухое молоко и бульонные кубики, чтобы обеспечить людей горячим питьём. Готовить собирались на примусе и на всякий случай брали ещё один запасной. Из дополнительной одежды решили взять носки и рукавицы, а также шесть спальных мешков из оленьей шерсти. Кроме того, команда Кэр добрала с собой бинокль, компас с призмой отражателем, небольшую аптечку, изначально подготовленную для 산ных походов, четыре весла, черпак насос, сделанный Хёрли, ружьё с несколькими патронами, морской якорь, леску, а также несколько свечей и коробков спичек. Уорсли взял все навигационные инструменты, которые у них были, в том числе свой секстант и секстант Хатсона, а также необходимые навигационные таблицы и диаграммы. Всё это сложили в ящик и сделали его максимально водонепроницаемым. И, конечно же, Уорсли забирал свой хронометр, который всегда носил на шее. Это был единственный уцелевший за время экспедиции хронометр из всех 24 приборов, доставленных на борт Endurance в Англии. Прощальный завтрак был готов, и по такому случаю Шеклтон разрешил каждому съесть на 2 печенья больше, а также выделить по 100 г варенья на человека. В основном все старались держаться бодро и вовсю шутили. Команде Кэрда советовали следить за тем, чтобы ноги сильно не промокли во время путешествия. Уорсли предупреждали, чтобы он не переедал, когда вернётся к цивилизации, а Крина заставили дать обещание, что он оставит остальным хотя бы несколько девушек после того, как они спасутся. Но всё равно в воздухе чувствовалось напряжение. Обе части команды знали, что могут больше никогда не увидеться. Вскоре после завтрака выглянуло солнце. Пользуясь случаем, Уорсли поспешил достать свой секстант и сделать замеры которые подтвердили, что хронометр вполне точен. Это было похоже на хорошее предзнаменование. К 9 часам Шеклтон с Уорсли поднялись на обзорную площадку, чтобы оценить состояние льдов подальше от берега. Они увидели несколько льдин примерно в 11 километрах от берега, развернувшихся почти параллельно ему. Но оставалось достаточно места, чтобы Кейрт с лёгкостью прошёл между ними. Вернувшись в лагерь, они узнали, что Макниш уже закончил работу, и шлюпка готова. В таких трудных условиях Макниш сделал всё великолепно. Вся шлюпка была покрыта парусиной, за исключением люка в кормовой части, размер которого составлял 120 см в длину и 60 см в ширину. Небольшие тросы, как вожи, были привязаны к румпелю, чтобы им было легче управлять. Что касается внешнего вида, шлюпка выглядела достаточно крепкой для морского путешествия. Все собрались, чтобы спустить её на воду. Шлюпку развернули кормой к морю и привязали к камням на берегу длинной верёвкой. Судно попытались толкнуть с берега, но вязкий и плотный вулканический песок у линии воды препятствовал движению. Мерстон, Гринстрит, Ордлис и Кер зашли по колено в ледяные волны прибоя. И пока все остальные продолжали толкать, попытались раскачать и освободить шлюпку из песчаной ловушки. Но она упорно отказывалась двигаться. Уайлд попробовал поднять её, используя весло в качестве рычага, пока все остальные продолжали толкать. Весло сломалось, а шлюпка осталась стоять на том же месте. Почти вся команда Кэрда, за исключением Шеклтона, поднялась на борт в Надежде, толкнуться от берега с помощью вёсел. Как только люди забрались туда, На берег накатила большая волна и на обратном пути затащила их на глубокую воду. Наконец-то они оказались на плаву. Однако вес пятерых мужчин, сидевших на бортах, сильно накренил шлюпку влево. Винсент и Макниш упали в море, но быстро выбрались на берег, извергая ужасные проклятия. Винсент выменял у Хоу пару полусухого нижнего белья и штанов, а Макниш, отказавшись меняться одеждой с кем-либо, снова забрался в шлюпку. Затем Кэрт прошёл мимо рифов, остановился и стал ждать, когда к нему подойдёт Уиллс, гружённый примерно половиной тонны балласта. Весь этот груз перетащили на борт. Во время второго захода Уиллс привёз ещё четверть тонны мешков с балластом и не менее 200 кг больших камней. Теперь Шеклтон был готов к отплытию. Последний разговор с Уайлдом, прощальное рукопожатие. После этого на борт Уилса погрузили все припасы, а затем туда забрались Шеклтон и Винсент. Уилл снова направился к Кэрду. "Удачи, босс", закричали люди на берегу. Шеклтон повернулся к ним и махнул рукой. Добравшись до Кэрда, Шеклтон с Винсентом перешли на борт и быстро приняли припасы. Уилл свернулся за последней частью груза, двумя 80-литровыми бочками воды и несколькими кусками льда, которые в целом весили около 60 кг и предназначались для того, чтобы готовить из них воду. Из-за большого веса бочки не грузили на Wheels, а привязали к его борту и тащили как на буксире. Но как только Wheels начал обходить риф, под него хлынула большая волна. Шлюпка спокойно преодолела её, но одна бочка оторвалась и поплыла к берегу. Wheels быстро передал оставшийся груз и вернулся за ней. Бочку успели подобрать и в целости и сохранности доставили на борт Кейрта. Несколько минут шлюпки стояли рядом, сильно ударяясь друг о друга. Шеклтону не терпелось отплыть, и он торопливо указывал, куда складывать балласт и оборудование. Наконец, обе команды, перегнувшись через борта своих шлюпок, пожали друг другу руки. Снова прозвучало несколько нервных шуток. Затем Уиллс развернулся и направился в сторону берега. Часы показывали двенадцать тридцать. Над Кейрдом взметнулись три паруса. Оставшиеся на берегу трижды выкрикнули напутственный клич, и в ответ издалека сквозь порывы ветра услышали три тихих крика. Кейрд поймал ветер и, стоявший у руля Уорсли, развернул его на север. «Они очень быстро разогнались для такого маленького судна», — писал Ордлис. «Мы наблюдали за ними, пока они не скрылись из виду». Это было недолго, потому что такая крошечная шлюпка быстро исчезла из поля зрения в огромном бушующем море. Мы видели, что какое-то время она качалась на волнах, а затем всё словно растворилось из шлюпка и паруса. Глава двадцать девятая Для двадцати двух человек, снова повернувшихся лицом к земле, волнение оставалось позади. Начиналось испытание терпения. Они были полностью беспомощны и знали об этом. Кэирт ушёл, забрав с собой лучшее, что у них было. Спустя какое-то время они подвели Уилса ближе к берегу, перевернули верк дном и забрались внутрь. Маклин писал. И вот, сидя там в мокром и тёмном пространстве, мы думали о том, как проведём предстоящий месяц самый короткий срок, на который можем надеяться, ожидая спасения. По его признанию, это наиболее оптимистичное предположение, основанное на многих размышлениях и допущениях. И основным было то, что кейерду всё-таки удастся доплыть. На этот счёт все были по крайней мере внешне уверены. На что ещё им оставалось? Любая другая версия означала признание того, что они обречены. Неважно, каковы были шансы, ведь человек в отчаянной надежде выжисть не может довериться чему-то одному и затем смиренно ждать своей участи. Поужинали рано, после чего все почти сразу легли спать. На следующее утро, проснувшись, увидели лишь мрачный холодный туман со снегом. Из-за плохой погоды вопрос о надёжном жилище стал ещё более актуальным, и они продолжили пробивать пещеру в леднике работали 3 дня подряд. К утру 28-го, через 4 дня после отплытия к Эерда, стало очевидно, что идею придётся забросить. Если кто-то заходил в пещеру, а в ней уже было достаточно места для нескольких человек, тепло их тел растапливало лёд, и по стенам начинали течь потоки воды. Оставалось лишь одно средство шлюпки. Гринстрит и Мерстон предложили перевернуть их, сделав некое подобие крыши. Уэлл согласился. Они принялись собирать камни, чтобы выложить из них основания. Это был очень утомительный труд. «Мы все ужасно ослабли», — писал Орд Лис. «Камни, которые раньше мы с легкостью подняли бы, сегодня нам не по силам. Приходится вдвоем или втроем тащить то, что когда-то мог поднять один. Наша слабость больше всего похожа на то ощущение, когда встаешь после долгой болезни». К сожалению, большая часть подходящих камней лежала ближе к морю, поэтому их приходилось перетаскивать к тому месту, где решили строить убежище, то есть почти 150 м. Наконец, когда стеновые основания уже выросли до 120 см, сверху на них положили шлюпки, одну рядом с другой. Ушло ещё немного времени на то, чтобы закопать все дыры в стенах и немного их выровнять. Несколько оставшихся кусков дерева разместили между шлюпками. И сверху на всё это натянули ткань от палатки, закрепив её тросами с каждой стороны. В качестве последнего штриха натянули вокруг основания парусину, чтобы ветер не проникал в щели между камнями. В основании со стороны берега оставили отверстия, служившие входом, и завесили его двумя одеялами внахлёст, чтобы защитить жилище от непогоды. Наконец Уайлд объявил, что хижина готова к заселению. Все взяли спальные мешки и заползли внутрь. Каждому разрешалось занять любое место. Несколько человек сразу же выбрали некое подобие второго этажа, образованное опрокинутыми скамейками обеих шлюпок. Остальные расположились на земле в тех местах, где она казалась наиболее пригодной, самой сухой или тёплой. Уже надсели без 15:05, и после ужина сразу забрались в спальные мешки. Первые несколько часов уставшие люди спали мёртвым сном, лишённым сновидений. На вскоре после полуночи началась новая снежная буря, и с этого момента до самого рассвета их сон в лучшем случае был очень прерывистым и беспокойным. Буря с криком срываясь с вершин, в сеれ потрясла утлую хижину, и с каждым новым порывом ветра казалось, что она вот-вот сорвёт шлюпки с камней. Ветер проникал в тысячи крохотных щелей, меесто задувая туда снег, но каким-то образом к рассвету их жилище всё ещё оставалось целым. «Это было ужасное утро», — писал Маклин. «Всё покрылось глубоким снегом. Обувь заморозилась настолько, что в ней было тяжело согнуть ногу. К тому же ни у кого не оказалась пары тёплых рукавиц. Мне кажется, что именно тогда я пережил самые несчастные утренние часы в моей жизни. Всё выглядело таким безнадёжным. Судьба определённо была настроена против нас. Люди сидели и в полголоса проклинали всё вокруг. Напряженность их лиц выражала всю ненависть к этому острову, на котором нам придётся жить. Но если они хотели выжить, нужно было работать. Несмотря на холод и ветер, иногда столь суровые, что приходилось то и дело забираться внутрь хижины, чтобы переждать, пока порывы ветра хоть немного ослабеют, люди начали дополнительно укреплять своё жилище. Одни поправляли крышу и крепче привязали тросы. Другие подтоколя основания одеялами, укрепляя его мокрой глиной и прибрежной галькой. Но ночью метель разбушевалась с новой силой. Снег всё равно каким-то образом залетал внутрь, хотя и не так сильно, как прошлой ночью. Утром 30 апреля Джеймс Хатсон и Хёрли, пытавшиеся до этого спать в своей палатке, сдались и перешли в общую хижину. Хёрли писал: Жить вне хижины и без оборудования здесь просто невыносимо. Как только ветер находил в хижине уязвимые места, их тщательно закрывали, и с каждым днём убежище становилось всё более и более пригодным для жизни. Они попытались готовить внутри, но уже через 2 дня грин начал слетнуть от дыма, и его временно подменил Хёрли. Проблему с дымом частично удалось устранить, соорудили трубу между двумя шлюпками. Но иногда по какой-то дикой причуде природы ветер врывался в трубу. Тогда в хижину резко задувало весь дым, и люди, задыхаясь, со слезящимися глазами выбегали на улицу. В течение дня свет немного проходил сквозь тканевую крышу, но уже задолго до заката становилось так темно, что никто ничего не мог разглядеть. Мэрстон и Хёрли долго экспериментировали, пока не выяснили, что наполнив небольшую ёмкость маслом, полученным из тюленевого жира, Опустив ниву один конец хирургического бинта и оставив снаружи другой, можно получить слабый огонёк, вполне пригодный даже для чтения, если лежать не слишком далеко. Таким образом, избавляясь от маленьких неприятностей, они постепенно облегчали свою жизнь. Наконец, 2 мая, через 8 дней после отплытия к Акаирде, и спустя 2 недели с тех пор, как они оказались здесь, появилось солнце. Все тут же бросились выносить спальные мешки наружу для просушки. И 3 и 4 мая погода оставалась ясной. Но даже после трёх солнечных дней спальные мешки высыхли не до конца. Однако перемены были значительными. Мы даже не ожидали, что когда-нибудь сможем стать настолько сухими, писал Джеймс. Всё время велись длительные дебаты о том, как скоро Кэрид доплывёт до Южной Георгии. И как долго после этого им ждать прибытия спасательного корабля. По самым оптимистичным расчётам, уже через неделю, 12 мая, они могли увидеть на горизонте корабль. По более пессимистичным, это вряд ли случится раньше 1 июня. Но при этом всегда оставался вопрос о продлении надежды. Уже утром 8 мая, задолго до того, как могла прийти помощь, они начали беспокоиться. Сможет ли корабль подойти к острову из-за состояния окружающего его льда? На самом деле, для подобных опасений имелись веские основания. Месяц май по погодным условиям соответствует ноябрю в северном полушарии. Приближение этого периода означало, что ещё одна четверть года подходит к концу. Зима наступала всего через несколько недель, а возможно и дней. С её приходом росла вероятность, что море вокруг острова покроется льдом. И к ним нельзя будет подойти на корабле. И 12 мая Маклин писал: "Ветер с востока. Не исключено, что у берега снова появятся льды. Нам это сейчас не нужно. Мы каждый день надеемся на то, что приплывёт спасательный корабль. Несмотря на то, что у них была масса дел, все постоянно краем глаза следили за морем. Нужно было охотиться на пингвинов, а иногда и на тюленей. Собирать лёд, чтобы делать из него воду. Долгие часы проводили, пытаясь заманить в ловушку ржанок, небольших, похожих на голубей птиц, питающихся падалью. Из весла сделали флагшток и установили его в самой высокой части острова, до какой только смогли добраться. На нём развивался треугольный вымпел королевского яхт-клуба, сигнал спасательному кораблю, которого они так ждали. Маклин и Макэллрей были заняты пациентами. У Керра ужасно разболелся зуб, и Маклин его выдернул. «Я, наверное, выглядел как неотёсанный стоматолог-шарлатан», писал Маклин. «Никаких изысков. Выйди на улицу и открой рот. Ни кокаина, ни анестезии». На руке Уорди появилось заражение. У Холнеса на глазу развился ячмень. Риккинсон постепенно оправлялся от сердечного приступа, случившегося в день их высадки. Но в Валдерии от солёной воды на запястьях упрямо отказывались заживать. Гринстрит отмочили ноги, отмороженные во время перехода на шлюпках, поэтому он всё время проводил в спальном мешке. Хатсон был очень болен. С руками наметилось заметное улучшение, но воспаление в левой ягодице, которое началось ещё в шлюпке, переросло в серьёзный абсцесс, постоянно причинявший ему боль. К тому же, после перехода на шлюпках он никак не мог восстановиться психологически. Большую часть времени он проводил лёжа в своём спальном мешке и часами отказывался говорить. Казалось, он совершенно ни в чём не заинтересован и страшно далёк от всего, что происходило вокруг. Хуже всех было состояние Блэкбера. Наконец-то появилась чувствительность в правой ноге, и даже затеплилась надежда на то, что её можно будет спасти. Но пальцы левой уже поразила гангрена. МакКэлрой, следивший за его состоянием, всё время посвящал тому, чтобы не дать развиться так называемые «мокрые гангрения», при которой омертвевшая плоть остаётся мягкой и инфекция распространяется на другие части тела. При сухой гангрене поражённая часть тела чернеет и становится хрупкой. Через какое-то время организм как будто возводит стену между живой и мёртвой плотью, и вероятность дальнейшего заражения заметно снижается. Маккелл Рей постоянно следил за тем, чтобы процесс на этой ноге Блэкбера оставался в сухой стадии до тех пор, пока можно будет сделать какую-нибудь операцию. С каждым днём они всё больше и больше погружались в рутину жизни на острове. По вечерам перед ужином долго всматривались вдаль, чтобы убедиться, что не пропустили силуэт корабля или струйку дыма на горизонте. Убедившись в том, что никакого спасательного судна нет, возвращались ужинать в свою хижину. Обычно после этого Хасси какое-то время играл на банджо. На каждый вечер, перед тем как потушить жировые лампы, они разговаривали. Практически любая сказанная кем-то фраза перерастала в настоящую дискуссию или спор, несмотря на то, что основной темой было спасение, а следом за ним еда. У Мерцана была поваренная книга Пенни, и она пользовалась большой популярностью. Каждую ночь то одни, то другие брали её почитать. Долго сидели над ней, придумывая воображаемое блюдо, которое съедят, как только вернутся домой. Хордлис как-то вечером записал в своём дневнике: "Мы бы хотели, чтобы нас кормили большими деревянными ложками и хлопали по животам задней стороной ложки, как корейских детей, чтобы поместилось чуть больше еды, чем обычно. Короче говоря, мы мечтаем, чтобы нас перекармливали, ужасно перекармливали. Да, очень ужасно перекармливали". Причём только кашей, сахаром, пудингами из чёрной смородины и яблок, пирогами, молоком, яйцами, вареньем, мёдом и маслом. И всё это, пока мы не лопнем. И мы пристрелили бы любого, кто предложит нам мясо. Мы больше не хотим видеть мяса или слышать о нём до конца своих дней. 17 мая МакКелрэй провел общий опрос на тему, что именно хотел бы съесть каждый из них, если бы ему разрешили выбрать одно блюдо на свой вкус. Судя по результатам, Ордлис оказался прав. Почти все единогласно жаждали сладкого, и чем слаще, тем лучше. Вот небольшая выборка предпочтений. Кларк – диванширские клёски со сливками. Джеймс – пудинг с патокой. МакКелрэй. Мармеладный пудинг к диванширской сливке. Рикенсон. Пирог из ежевики и яблок со сливками. Уайлд. Яблочный пудинг со сливками. Хасси. Каша с сахаром и сливками. Грин. Яблоко запечённое в тесте. Гринстрит. Рождественский пудинг. Кер. Тесто с сахарным сиропом. Но нашлись и те, чьим выбором оказались отнюдь не сладости. Маклин. Яичница на хлебе. Bakewell, запечённая свинина с бабами. Читэм, свинина в яблочном соусе с картошкой и репой. А Блэкбер вообще хотел обычного хлеба с маслом. Грина очень волновала эта тема, потому что когда-то он был кондитером, и его не уставали расспрашивать о той работе. Особенно всех интересовало, разрешали ли ему там есть всё, что он хочет. Однажды ночью Хёрли, лёжа в своём спальнике, услышал, как Уайлд и МакКелрой обсуждают еду. Ты любишь пончики? спросил Вайлд. Вполне, отвечал МакКелрой. Очень легко делаются, продолжал Вайлд. Я люблю их есть холодными, немного полив вареньем. Неплохо, отвечал МакКелрой. А как насчёт огромного омлета? Чертовски согласен. Позже Хёрли услышал, как двое матросов увлечённо обсуждали какую-то невероятную смесь рагу, яблочного соуса, пива и сыра. Затем Мерсон, взяв за основу свою поваренную книгу, ввязался в ожесточённый спор с Грином по поводу того, являются ли хлебные крошки главным ингредиентом всех пудингов. Тем или иным способом ему удавалось поддерживать боевой дух. Лучше всего в этом помогали мечты о будущем. Но с каждым днём чувствовалось приближение зимы. Продолжительность светового дня неумолимо сокращалась. Теперь солнце вставало над горизонтом после 9 часов, а садилось в 3 часа дня. Поскольку они находились почти в 600 км к северу от южного полярного круга, солнце в этих широтах не должно было исчезнуть полностью. Но становилось заметно холоднее. 22 мая Маклин писал: "В пейзаже происходят большие изменения. Теперь всё покрыто снегом, а наш берег заблокирован неподвижным льдом. В последние несколько дней он постоянно прибывал, и теперь куда ни посмотри, всё покрыто льдами, что значительно снижает шансы на спасение. Ни один корабль, кроме специально созданного для продвижения в Альдах, не сможет уцелеть в таких условиях. Железный пароход раздавило бы очень быстро. Кроме того, сейчас у нас очень мало солнечного света. И действительно, постепенно все осознавали, насколько мала вероятность того, что до начала зимы за ними придёт спасательный корабль. Более того, это было почти невозможно. И 25 мая, спустя месяц после того, как ушёл Кэрт, Хёрли писал: "С востока дует ветер и летит снег. Наступление зимы открывает перед нами самые неутешительные перспективы, которые только можно представить. Но все уже полностью смирились и морально готовы к тому, что придётся зимовать". Глава 30. А 30 скорое спасение было вполне логично, учитывая, что шансы на прибытие корабля в ближайшем времени казались просто ничтожными. И всё же люди не сдавались. На карту было поставлено слишком много. 6 июня Маклин писал: "Каждое утро я поднимаюсь на вершину скалы и, несмотря ни на что, надеюсь увидеть, как к нам плывёт спасательный корабль. Даже Хёрли, который всегда позитивно ко всему относился, написал, что все каждый день подолгу смотрят на горизонт в надежде увидеть мачту или шлейф дыма. Шли дни, корабля по-прежнему не было. Но люди упорно списывали это на массу разных причин: лёд, бурь, туман, подготовка и поиск подходящего корабля, официальные задержки, а то и всё сразу но почти никто никогда не упоминал самую вероятную причину. Кейрт погиб. Орд Лис, известный своей откровенностью, писал. «Мы не перестаем волноваться за сэра Эрнеста. Можно только гадать, через что он прошел к этому моменту, где он сейчас и почему все еще не спас нас. Но на эту тему практически наложено табу. Все делают свои выводы и думают о разном. Никто не знает, как считают остальные. И вполне вероятно, никто не осмеливается вслух рассказать о своих мыслях. Какие бы мысли их ни посещали, ничего не оставалось, кроме как ждать и надеяться. Жизнь шла своим чередом. Каждый день назначался один кочегар, в чьи обязанности входило весь день поддерживать огонь, подбрасывая в него пингвини и шкуры. При этом он должен был следить, чтобы в хижине не скапливалось слишком много дыма. Существовала также должность мальчика на побегушках. Ему приходилось добывать лёд для воды и приносить замороженное мясо для готовки. Оба занятия были очень утомительными, и для того, чтобы избежать своей очереди, придумывали довольно честную систему обмена. Например, за половину стейка из пингвина можно было на весь день избавиться от обязанности кочегара, купив себе замену. Установилась неплохая система обмена едой, и сами собой возникли объединения по еде. Одним из наиболее популярных стало сахарное объединение, каждый из членов которого ежедневно отдавал на хранение своим товарищам один из трёх положенных ему кусочков сахара, чтобы каждый шестой или седьмой день устраивать себе праздник, съедая их. Вайлд ничего не имел против подобных уловок. На самом деле, он предоставлял всем довольно большую свободу действий. Это помогало избегать конфликтов и давало людям пищу для размышлений. В целом, для тех условий, в которых им приходилось существовать, наблюдалось удивительное отсутствие серьёзных противоречий. Возможно, серьёзных конфликтов не было, потому что люди постоянно ссорились по каким-то незначительным поводам. В течение дня неоднократно вспыхивали споры, что помогало всем постепенно выпускать пар, который в противном случае стал бы накапливаться. Кроме того, в команде практически исчезло расслоение на классы и по социальному статусу из-за чего многие получили возможность говорить более свободно и пользовались ею. Тот, кто случайно наступал на голову соседа, пытаясь ночью выйти из хижины, получал такое же наказание, как и другие, несмотря на его прежнее положение. Потребность выйти ночью по ножде была, вероятно, самой неприятной стороной жизни. Человеку приходилось пробираться между спящими в скудном свете жировой лампы, специально оставленной для этой цели. Просто нереально было пройти, не задев при этом никого на своём пути. Затем предстояло выползть наружу, где часто подстерегала метель. Выйдя, человек не всегда мог удержаться на ногах. Буря поднимала в воздух и швыряла в разные стороны камни со скал и куски льда, летавшие вокруг хижины в полной темноте. Поэтому многие предпочитали исследовать пределы возможности организма, пытаясь контролировать свой мочевой пузырь. Спустя какое-то время Wild, ощутив нараставшее в команде напряжение, решил использовать 9-литровую канистру из-под бензина в качестве ночного горшка. Правило было таким: человек, из-за которого уровень жидкости в канистре поднимался на 5 см выше допустимого, должен был выйти на улицу и опорожнить её. Многие, особенно в плохую погоду, шли на хитрость лёжа с открытыми глазами, терпели, возждали, когда кто-то подойдёт к канистре, чтобы по звуку определить уровень жидкости в ней. Если казалось, что уровень приближается к допустимому, человек пытался терпеть до утра. Но не всегда это получалось, и тогда приходилось вставать. Некоторым удавалось очень тихо наполнять канистру до предела, и как ни в чём не бывало забираться в спальный мешок. Поэтому следующий, подходявший к ней, к своему несчастью, обнаруживал, что она заполнена. Именно этому бедняге приходилось выбираться наружу и опорожнять канистру, чтобы её можно было снова использовать. Но несчастные жертвы обычно не сильно сочувствовали. Многие считали это своего рода розыгрышем, и тот, кого подобная забава раздражала, вскоре сдавался, потому что над ним все начинали смеяться. Настроение команды менялось в зависимости от погоды и того, сколько паковых льдов было видно с берега. Когда светило солнце, остров превращался в место суровой красоты. Солнечные лучи переливались и мерцали тысячами разноцветных, постоянно менявшихся бликов на поверхности ледников. В такие дни члены команды не чувствовали себя несчастными. Но большую часть времени остров нельзя было назвать красивым. Хотя бурь становилось меньше, подолгу держалась мрачная и влажная погода, которая однажды заставила Гринстрита сделать такую запись: Все гниют в своих спальных мешках в дыму жира и табака. Так проходит ещё один проклятый гнилой день. Весь май самые пессимистичные члены команды во главе с Ордлисом предсказывали, что пингвины мигрируют и уже не появятся до конца зимы. Ордлис был настолько уверен в своей правоте, что даже заключил ряд пари по этому поводу. Однажды в июле он проиграл сразу целых 3 таких пари. Он ставил на то, что, во-первых, в этот день не будет ни одного пингвина. Во-вторых, после 1 июня им ни разу не попадётся более 10 пингвинов за день. И в-третьих, за месяц они смогут добыть не более 30 пингвинов. На именно в этот день их добычей стали сразу 115 птиц. Разумеется, в таких условиях еда точно не была причиной острого беспокойства. Но оставались другие вопросы, требовавшие скорейшего решения. В первую очередь, нога Блэкбера. В начале июня МакКелрой подтвердил, что произошло полное разделение мёртвой и живой ткани, а значит, откладывать операцию на более долгий срок опасно. Нельзя больше ждать спасательный корабль, который доставил бы Блэкбера в больницу, где ему провели бы такую операцию. Е решили сделать самостоятельно в ближайший тёплый день. Утро 15 июня было спокойным и туманным. МакКаллои, проконсультировавшись с Уайлдом и Маклином, решил приступать к операции. Блэкбер уже давно был морально к ней готов. Подготовили несколько имевшихся у врачей хирургических инструментов. После завтрака тщательно помыли котелок из-под похлёбки, наполнили его льдом и вскипятили воду, чтобы простерилизовать инструменты. Недалеко от печи сложили несколько ящиков, накрыв их одеялом. Это должно было стать хирургическим столом. Закончив приготовление, все вышли на улицу ожидать конца операции. В хижине остались только двое других больных: Хатсон и Гринстрит. Хатсон лежал в дальнем углу, а Гринстрит на одной из скамей докера, прямо над местом проведения операции. Вайлд и Хоу остались ассистировать, а Хёрли должен был поддерживать огонь. Как только все вышли, он начал подбрасывать туда пингвиньи шкуры. Когда температура в хижине начала подниматься, Блэкбера подняли на операционный стол. Зажгли все имевшиеся жировые лампы, и стало довольно светло. Когда печь хорошо разогрелась, МакКэллри и Маклин разделись до нижних рубашек, самых чистых вещей, которые у них были. В качестве обезболивающего применили хлороформ, не лучший анестетик, особенно с учётом его применения вблизи открытого огня. Но это было всё, что они имели. Жалкие 170 г. Маклин, отвечавший за использование хлороформа, подождал, пока хижина прогреется, чтобы анестетик мог испаряться. Хёрли продолжал подкидывать в печь шкуры, и температура стала расти. За 20 минут она поднялась до 27 градусов. Присутствующие потихоньку начали изнемогать от жары. Маклин откупорил бутылочку с хлороформом и налил немного жидкости на кусок хирургической марли. Затем она бодряюще похлопал Блэкбера по плечу и поднёс марлю к его лицу, приказав парню закрыть глаза и глубоко дышать. Блэкберр послушно выполнял всё, что ему говорили. Через 5 минут он уже был без сознания, и Маклин кивнул МакКелрою. Можно начинать. Нога Блэкбера слегка свисала со стола. Под неё положили большую пустую консервную банку. Когда с ноги сняли бандаж, все увидели, что пальцы Блэкборо почти мумифицировались. Они были чёрные и хрупкие. Уайлд достал из кипящей воды скальпель и передал его Маккалроу. В дальнем конце хижины Хатсон отворачивался, чтобы не видеть происходящего. Агрист, тет наоборот, внимательно наблюдал за операцией с верхней койки. Он был полностью поглощён процессом. Маккалрой разрезал край ступни Блэкборо а затем слегка отодвинул кожу. Макклин взглянул на Уайлда и отметил про себя, что тот даже не вздрогнул. «Крепкий орешек», — подумал Макклин. Между тем Маккелрэй попросил дать ему пару щипцов, и Уайлд незамедлительно достал их из воды. Грин-стриту они напомнили ножницы для работы по металлу. Маккелрэй осторожно просунул их под кожу, туда, где пальцы соединялись со ступнёй. Затем отрезал их по одному каждый палец с металлическим звоном падал в пустую консервную банку, стоявшую снизу. После этого МакКалрей тщательно соскоблил остатки почерневшей мёртвой плоти, и когда рана стала чистой, принёс зашивать её. Наконец, всё было готово. На всю операцию ушло 55 минут. Вскоре Блэкберр начал стонать и ещё спустя какое-то время открыл глаза. Он чувствовал себя как будто немного пьяным. Мне бы сигаретку, улыбнулся он доктору. Вырвав страничку из энциклопедии британника, Маккалрой насыпал на неё горсть табака и свернул своему пациенту сигарету. Напряжение в хижине спало, и Уайлд, заметив, что в котлеке есть ещё много тёплой воды, предложил врачам умыться. Идею встретили с энтузиазмом. Нашли крошечный кусочек мыла, сняли рубашки и с удовольствием помылись до пояса. Оставалось ещё немного тёплой воды, поэтому они взяли три кусочка сахара из порции, предназначенной на следующий день, и приготовили себе немного настоящей горячей сахарной воды. Остальные тем временем сидели в маленькой пещере, вырубленной в леднике. Они провели это время с пользой, подстригая друг другу волосы.